размышление сыщика прервал Шустов. Он принес бумаги на последнего подозреваемого, титулярного советника Дудкина. Алексей решил вызвать его в департамент полиции обычной повесткой, переданной через телефон. Финансисты считают себя элитой. Вот пусть попляшут. На фонтанку 16 просто так не приглашают. Дудкин сейчас как на иголках. Сыщик испытывал к служащим Министерства финансов беспричинную народную неприязнь и не собирался церемониться с гостем. Итак, Дудкин Илеодор Иванович из потомственных дворян. Отец коллежский советник в отставке был управляющим Тверской казенной палатой. Странно. Генеральская должность, а он остался высокоблагородием. Уволен в отставку без прошения. Проворовался, что ли? Далее оказалось еще интереснее. Скромный титулярный советник состоял пайщиком в четырех торгово-промышленных товариществах. Мог и не служить. Но вот служит. Теперь понятно, из каких капиталов давал он долг покойному Дашевскому. Едва Алексей успел дочитать формуляр, как явился сам Дудкин. Среднего роста, полный, с заурядным простодушным лицом, на котором нелепо смотрелись фотоватые усы. Сколько же средств уходило у толстяка на фиксатур и подусники? И как же это украшение ему не идет? В голове улыкова вдруг сама собой выскочила формула «Арабаджев интриган, лерхед джентльмен, а дудкин простак». Или это очередная маска? Финансист был напуган вызовом и даже не думал храбриться. Волнуясь, он назвал себя. Лыков предложил ему сесть. Дудкин сел на краешек стула, сложил пухлые руки на коленях и выжидательно уставился на сыщика. — Илеодор Иванович, — начал тот, — я веду дознание по делу об убийстве дошевского Он вместе с вами состоял в должности церемонии мейстера, И тоже подавал прошение о зачислении в штат Министерства двора. Лыков сделал паузу, но собеседник ничего не сказал. Он по-прежнему глядел на Алексея маленькими бараньими глазами. Чувствовалось, что слова сыщика проходят у него в голове какую-то предварительную обработку и не сразу ложатся на ум. Алексей помолчал и продолжил. «Вы были с Устином Алексеевичем в близких отношениях?» «Нет, что вы!» «Но общались? Бывали у него дома?» «Вы изволили заметить, что мы с господином Дашевским состояли в должности цареманимейстеров высочайшего двора?» «Ответил Дудкин. Вот, собственно, все, что нас объединяло. Так не я один!» «Все, состоящие в должности, знали Устина Алексеевича?» «А я со всеми беседую. Арабаджев и Лерхе, например, оба бывали у него на кабинетской. А вы?» Финансист несколько приободрился. «Оказывается, не его одного вызывали на фонтанку. Я тоже был, но лишь раз. Это когда деньги в долг давали?» Дудкина словно двинули обухом по голове. Он захлопал ресницами и по-детски растерянно раскрыл рот. э э, -э, -э, -э да... ну что, собственно, такого?» «Пока ничего», — строго ответил Лыков. «Однако посмотрим, как дальше пойдет. В ваших интересах рассказать мне все правдиво от начала до конца». «Какую сумму запросил Дашевский?» 3000 и вы согласились а что оставалось он заявил что за меньшее не согласится лыков уже начал догадываться что он вам наплел что отзовет свое прошение не только отзовет но и похлопочет перед князем долгоруковым чтобы место занял именно я как же было не дать расписку с дошевского вы разумеется не взяли Устин Алексеевич сказал, что мне должно хватить его честного слова. «Подлец! Ах, подлец! Как можно так обманывать людей?» «Когда вы узнали, что Дашевский вас обманул, и место осталось за ним, что предприняли?» «Пошел к нему на квартиру». «Лакей не впустил. Сказал, что хозяина нету. Я еще четыре раза ходил, все без толку Тогда утром встал у ворот, чтобы из окна было не видно, и ждал. Дашевский вышел я к нему. «Как же так, — говорю, — хоть деньги верни!» А он смеется. «Дураков, — говорит, — надо учить, а то так дураками и помрут. Денег, мол, у тебя и без того много не обеднеешь. Это плата за науку. Представляете? Меня, которого всегда начальство отличает, дураком назвал». Деньги так и не вернул. Нет? Что еще вы сделали? Пошел сначала в собственную его императорского величества канцелярию по учреждениям императрицы Марии. Пожаловался камергеру Раевскому. Тот и слушать не стал. Сказал, что подлость дошевского им без того хорошо известна, и что они рады Радешеньке от него избавиться. Как же так, Алексей Николаевич? Как же так? «В каком смысле?» — не понял Лыков. «Ну, столь подлой души человек и попал, почти попал, в штат высочайшего двора. Разве можно туда таких людей?» «Весчестные всегда делают более успешную карьеру, нежели честные», — пробовал утешить финансиста Алексей. Однако тот вскричал в отчаянии, «Но не при дворе же нашего августейшего монарха!» «Илеодор Иванович, давайте вернемся к делу. Вы были у Раевского? Еще к кому-нибудь ходили?» Добился приема у самого князя долгорукова «И как?» Его сиятельство тут же при мне вызвал Дашевского и спросил, «Правда ли то, что я рассказываю?» Тот ответил, «Это все ложь. Сопернику, где охота занять место, вот он и распускает клевету». «И что, Долгоруков?» «Спросил у меня, есть ли расписка». «Я рассказал, как было. И?» «Его сиятельство изволил долго смеяться. Потом посерьезнел и потребовал от Дашевского дать слово дворянина, что не брал от меня денег в обмен на место». «И тот, разумеется, дал. Не моргнув глазом». «Понятно. И тогда вы стали обдумывать планы мести». — Какие планы? — испугался Дудкин. — Как наказать обманщика? О чем вы? Вскоре после этого Дашевского нашли с ножом в спине. Титулярный советник испуганно посмотрел на свои пальцы, словно только что смывал с них кровь, а сейчас вдруг обнаружил, что смыл не до конца. Потом сказал, едва слышно, — Это не я. — А кто? — Не знаю. иванович «Ваше положение довольно серьезное. Вы ведь хотели стать церемонимейстером, правда?» «Ну?» Погубил вашего обидчика некто снулый. «Он преступник. Его специальность — убийство на заказ. Дознание выявило этот факт со всей определенностью. Значит, убийцу кто-то нанял. Причин для такого умысла может быть всего две». Или здесь любовная драма и замешана женщина, или борьба за место в штате экспедиции церемониальных дел. Во втором случае все, состоящие в должности, под подозрением. «Вы это понимаете?» «Понимаю», — торопливо ответил Дудкин. «А тут еще эти деньги, я понимаю. Но как мне оправдаться?» «Никакого снулого я не ведаю». «Место? Место жаль, да». «Хотел я его, даже мечтал. По ночам снилось, как стою с жезлом, а мимо идет государь и кивает. Благосклонно. И три тысячи тоже жаль, что забрал мошенник Дашевский, но...» «Я уж смирился. Жизнь, скажу так, мало справедливая штука». И обманутый финансист вздохнул. Простая мысль в его изложении прозвучала как-то по-новому, с особой убедительностью. Действительно, мало ведь в жизни справедливости. Лыкову стало жаль толстяка. И места не получил, и денег лишился, да еще и дураком назвали. Но хорош же покойник. У каждого из состоящих была про него неприглядная история. Каждого он обманул или обидел. И пролез ко двору. Негодяю, видимо, казалось, что все у него в ажуре. Что он самый ловкий. самый хитрый, денег хапнул, должность занял, к тому же невесту с приданым получил. Такой успех должен был опьянить дошевского и утвердить в мысли, что надо и дальше идти по головам. Но кто-то из тех, кого он обманул, обиделся. Серьез обиделся и не простил. Везение закончилось ударом ножа в спину. И Леодор Иваныч, — вновь начал Лыков, — а вы ничего такого не слышали о Лерхе? — О Викентии Леонидовиче? Из иностранных дел? — Да. Он ведь тоже состоящий тоже подавал прошение министру двора. — Викентий Леонидович — порядочный человек, — убежденно ответил Дудкин, и даже с той же интонацией, как утром граф Ламсдорф. — И что же из этого следует? — спросил Лыков, раздражаясь. У него порядочность дипломата вызывала сомнения. «Ничего — Ничего? — опять растерянно пробормотал титулярный советник. — Я о Лерхе, по правде сказать, толком и не знаю. — Тогда поговорим о том, что знаете. — Что за история была между ним и Устином Алексеевичем по поводу какой-то вдовы? — Марии Евдокимовны. Обрадовался непонятно чему Дудкин. Молодая, богатая, двадцать тысяч годового дохода. Эти два господина не поделили ее? Мария Евдокимовна, подтвердил финансист, и видел ее один раз в итальянской опере. Вы ходите в итальянскую оперу? Не смог удержаться сыщик. Но Дудкин воспринял это без обиды и пояснил. по своему званию состоящего в должности церемонимейстера высочайшего двора я считаю себя обязанным ходить туда. алексей пожал плечами я вон камер юнкер но больше люблю водывилли в частных театрах. вы состоите в звании камер юнкера о у примите мои поздравления. хотя его потом лишают, в отличие от придворных чинов, но все равно это большая честь. Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, как вы удостоились? Ну, там нетипичный случай, — попытался уклониться Лыков. А все же, прошу вас, страсть как люблю такие истории. Я был награжден именным приказом государя, за образцовое выполнение особо важного секретного поручения дудкин крякнул и опять разинул рот вот это да но вернемся к той даме илилеодор иванович вам известна ее фамилия нет только имя отчество красиве и очень добрае доброе а как вы это установили? Титулярный советник смутился. «Ну, она так приветливо со мной говорила, безо всякой заносчивости, как с близким знакомым. Я, знаете ли, дикарь, очень застенчив и вообще. Дамам и девицам со мной не интересно а она удостоила. Добрая женщина». «Мария Евдокимовна петербургская жительница или приезжая?» — Не знаю, по манерам так прямо гранд-дама. — Много ты понимаешь в гранд-дамах, — подумал Лыков и продолжил расспросы. — Она была в опере с кем-то? — Да, оба вились вокруг нее, и Лерхе, и Дашевской. — И кому отдавалось предпочтение? — Скотине Дашевскому, — скрипнул зубами простак. — И Лыков впервые за всю беседу? Вдруг понял, что этот вполне мог заказать убийство. «А что Лерхе?» «Терпел?» «Это ведь он познакомил даму со своим соперником?» «Да, сам по глупости». викентий Леонидович потом при мне чуть не волос рвал на голове, когда мы встретились с ним на большом выходе в Зимнем дворце. «Вышли на лестницу покурить». И он рассказал кое-что о том, как предложил Марии Евдокимовне руку и сердце, а Устин Обезьянч его перебил. Чем же? А он к своим руке и сердцу добавил еще и звание церемонии мейстера. Принес ей письмо за подписью министра двора, что именно его выбрали. Видать, для вдовы сие имело большое значение. Вот она, Викентия Леонидовича, и по боку. «Что еще?» — рассказал Лерхе. «О, там целый анекдот. Он вызвал обидчика на дуэль, но тот отказался». «Дуэли ведь запрещены законом. Устин грозился пожаловаться в полицию, что Лерхе его преследует и угрожает». «И действительно обратился? Или только пуганул?» Мне это неизвестно. Знаю лишь, что Викинтий Леонидович все же отвесил Устину по щечину. Но даже после этого Дашевский драться не стал. А князю Долгорукову, когда тот спросил, правда ли это, сказал, что нет, никто его не бил. Вот же бесчестный человек. Его должны были рано или поздно зарезать. А как выглядит Мария Евдокимовна? Рост. Цвет волос и глаз, особые приметы, может быть, родинки или оспины на лице. Никаких оспин у нее нет, вступился за даму титулярный советник. Как выглядит? Красиво выглядит, ростом с меня, волосы светло-русые, глаза. Глаза, кажется, зеленые, но может быть и карие. Так зеленые или карие, да не помню я. «Один раз всего ее видел, тогда снег на улицах лежал, а сейчас июнь». «Ладно. Что еще помните?» Дудкин задумался и стал похож на бегемотика с дурацкими усами. «Ну...» «Где живет Мария Евдокимовна?» не звучало в разговоре. «Нет, вспомнил!» Дудкин радостно хлопнул себя поляшком. «Вспомнил важное!» Устин стал прямо в опере говорить о богатстве вдовы, о том, что у нее двадцать тысяч дохода. Остались от первого мужа, от его дела. — И что? — А она ответила, какое там дело? — Так, пустяки. Сдаю лабазы в мокрушах. Лабазы в мокрушах. Это торговое место возле пенькового буяна, Было из числа старейших в Петербурге. Аренда складов должна стоить хороших денег. Теперь веселую вдову легко обнаружат. Лыков обрадовался, но не подал виду. Нужно было дожимать толстяка. — Господин Дудкин, — начал он строгим голосом, — вы понимаете, что история с займом покойному... «Ставит вас положение подозреваемого?» Финансист весь сжался и стал словно бы меньше. «Да если бы я знал!» «Дурень! Вот же дурень!» «Я настоятельно советую вам ничего не утаивать». «Ничего не утаил? Все-все рассказал?» «Хорошо. Я верю вам. Вы человек умный и опытный». Сами себе вредить не станете. Идите. И будьте готовы к тому, что следующая наша встреча будет уже не беседой, а официальным разговором. На другой день Лыков опять вызвал Арабаджева. «Василий Михайлович, прошу вас разъяснить некоторые неясные для меня моменты». Начал он. «В 84-м году вы подали прошение о поступлении на коронную службу в наше министерство, так?» Калежская сестер подтвердил. «Но как вы могли выйти из Новороссийского университета кандидатом права?» «А почему же не мог?» – удивился Арабаджев. «Потому что эта ученая степень была отменена за год до того». «В самом деле?» «Странно». «Очень странно, Василий Михайлович. Что скажете в объяснении?» м, -м, -м давно дело было. Вспомните, пожалуйста. Иначе мне придется посылать запрос в Одессу». Что-то мелькнуло в лице Бакинса, но он мгновенно овладел собой. Да уже вспомнил. Меня же после окончания курса оставили профессорским стипендиатом при кафедре обычного права. За успехи в учебе. И я стал готовить магистерскую диссертацию. Решил, так сказать, пойти по ученой стезе. Написать ее я написал, а вот защищать передумал. Примечание. Профессорский стипендиат. В настоящее время это аспирант при кафедре. Конец примечания. Почему? Сложный вопрос, Алексей Николаевич, серьезно ответил Арабаджев. Видите ли, во мне тогда произошел внутренний разлад. Причина банальная, неразделенная любовь. Старо как мир. Я влюбился, сделал предложение и получил отказ. она была?» «Дочь полковника из штаба округа, но не хочется ворошить ту историю, она слишком интимна». «Хорошо. Я не буду спрашивать лишнего. Вы решили уехать из города?» «Да, порвать все старые связи и отправиться туда, где меня никто не знает. Еще я принял православие по тем же причинам». «В каком смысле?» Ну, вследствие духовного переворота. А, понятно. Но что же с кандидатом права? Когда я отказался защищать магистерскую диссертацию, мне оформили прежнюю, кандидатскую. Так и получилось, что я вышел из университета с той ученой степенью, которая год как уже была отменена. И этот же год оказался потерянным для службы. Объяснение было правдоподобным, и говорил Василий Михайлович убедительно. Грустная улыбка, печаль в глазах. Голос его дрогнул, когда он вспомнил давнюю историю. Скорее всего, его старая вера явилась одной из причин отказа барышни. Арабаджев почувствовал, что он человек второго сорта для главной нации, а тут еще мать умерла. и некого стало стесняться. Сыщик отпустил Бакинса, а сам принялся обдумывать услышанное. На этот раз Арабаджев ему понравился. Стали понятны его замкнутость и настороженность. Человек много лет один, привык никому не верить и надеяться только на себя. Ни родителей, ни семьи. Считают ли его петербургские снобы за равного Или смеются за спиной, мол, дикый человек, как его не крести, кто знает. Такие люди успешны в карьере, ибо для них это единственный путь наверх. А Рабаджев хорошо продвигается по службе, все сходится. Но это гримаса. Когда Василий Михайлович услышал про запрос, выдержка на секунду изменила ему, запроса он испугался. Что-то там было в Одессе. И Алексей решил послать сразу две телеграммы, одну в университет, а вторую градоначальнику.